Глава 24. Путанная сеть шеф полиции тщетно пытался добиться от забинтованного по всем направлениям меча каких-либо объяснений. Даже Томас Мун, обычно молчаливый наблюдатель, казался заинтересованным. Слишком просто и как-то неинтересно кончалось такое дело. Рут, еле сдерживая рыдания, не отрываясь, смотрела на дверь, откуда должен был появиться Горн. «То, что я скажу сейчас...» Раздался, наконец, его голос, и верховный комиссар, плотно закрыв дверь, опустился в свое кресло. «Должно остаться между нами». Дюссельдорфский убийца Петер Кюртон пойман и сознался. Преступлений по количеству окажется больше, чем мы ожидали. Мотивы же останутся невыясненными. Несколько видных экспертов займутся его психикой. Из пены у рта каждый станет доказывать что-то согласно своей теории. Процесс привлечет всеобщее внимание. В газетах будут публиковаться подробные статьи. Последняя несостоявшаяся жертва получит награду и ангажемент в фильм. Все Дюссельдорские чины полиции — повышение. Город даст торжественный банкет. Словом, если забыть о несчастных трупах, все будет в порядке.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 И все из-за мелочи пустяка, цвета глаз. Я знал, что в молодости у него были голубые глаза, а не зеленые, как сейчас. Я навел справки и узнал о его друге, профессоре Нате, живущем в Румынии, а также о бывшей любовнице, у которой от него родился сын. Попутно с этим выяснилось, что директор страхового общества «Мюних» — известный аферист. Между прочим, он арестован сегодня утром, по моему приказанию. Как раз в тот момент, когда собирался бежать, захватив с собой содержимое сейфов. Я стоял его в покое на некоторое время, поручив двум опытным агентам следить за ним. Во время моего визита я незаметно сфотографировал его и слечил с присланной из Берлина карточкой. Снимки оказались тождественными. Расчет его был очень прост. Сыграть на панике дюссельдорфских жителей и, сорвав значительную сумму, удрать. Однако не в нем дело. Под видом врача я навестил внезапно заболевшую Эльзу Шлеман, бывшую любовницу Миллера. Мне нужно было получить у нее сведения о докторе и его сыне. Ее болезнь показалась мне весьма необычной. Я довольно сведущ в токсикологии и сразу установил, что женщина отравлена. Оказалось, что Эльза послала якобы прожженного плута Замалины в аптеку и выпив ее, больше уже не вставала с постели. Случайно в пакетике сохранилась одна ягода. Я взял ее с собой, произвел анализ, и последние сомнения отпали. Это была акватофана. Это зелье мало известно в Европе, отличается особыми характерными признаками и не имеет противоядия. Единственное, чем я мог помочь несчастной, Это послал ей большую дозу морфия, чтобы облегчить страдания и ускорить конец. Кому-то, очевидно, надо было устранить ее как опасную свидетельницу, способную что-то рассказать или просто кого-то узнать. Логически рассуждая, я понял, что это могло понадобиться ее сыну или доктору. Я подослал Зомера, инспектора Зомера, уже прекрасно себя зарекомендовавшего, в пивную, где муж Эльзы рассказал своим друзьям следующее. Неизвестный господин встретил на улице тетку Румпель, укрывательницу краденого и заступницу всех подонков, и, узнав из разговора, что жена Столяра лежит больная, просил передать ей пакетик из 100 марок. Конечно, исходя из психологии человека, все было рассчитано заранее. И тетка Румпель поступила именно так, как от нее ждали. Она поймала якобы и продала ему пакетик безобидный, по ее мнению, малины, При кармане в сто марок. Лица незнакомца она, естественно, разглядеть не могла. Следующим моим шагом был ночной визит к фрау Эльзе. Я загримировался под доктора Миллера и пришел к умирающей. Столяр Шлемана был в это время в пивной. Бедная женщина, приняв меня за своего бывшего возлюбленного, подробно описала наружность и характер сына. Между прочим, Она упомянула об одной очень важной детали, которая помогла мне свести воедино все мои предположения о догадке. Глаза Элиса были странного и очень редко встречающегося оттенка — зеленые, в то время как у его отца доктора Миллера — голубые. Волосы у Элиса были рыжими. Фрау Эльза, обессиленная ядом и морфием, тихо умерла на моих глазах, и тогда я совершил святотатство да простит мне Бог, снял с ее груди медальон, с которым она не расставалась. Рассмотрев потом в кабинете свою добычу, я был потрясен. Одна фотография изображала доктора Миллера примерно лет двадцати, а другая — молодого человека, похожего на него как две капли воды, только с неприятным выражением лица. Отец и сын были двойниками. Но почему так смутился доктор, когда я вскользь заметил будучи у него об изменении с возрастом цвета глаз и почему под ногтями последней жертвы, которую мне пришлось осматривать, были не седые и не рыжие, а темные волосы. У столяра Шлемана была тайная типография для печатания нелегальных прокламаций на ферме, которую он арендовал. Ферма, принадлежащая вместе с имением доктору Миллеру около Бейрата. Одно из писем убийцы написано на клочке бумаги, прошедшей через ротационную машину. Для того, чтобы разобраться во всех этих обстоятельствах, а также выяснить причастность столера к делу, я поместил в газете объявление, что некое лицо желает купить поддержанную ротационку хотя бы из старой системы, и получил несколько предложений, в том числе и от столера. Нагрянув на ферму, Я нашел в старой молотилке ротационную машину и без труда установил тождественность бумаги, найденной на ферме, и той, на которой было написано одно из писем убийцы. Еще одна нить вела к доктору Миллеру. Его сын Элиас удрал из дому мальчишкой, и больше о нем никто ничего не слышал. Фрау Эльза говорила, что она будто бы видела его год назад, еще до начала убийств. Но она не может утверждать это наверняка. Вначале у меня была такая версия. Сын нашел своего отца, и один из них почему-то скрывается, загораживая собой другого. Но это предположение не выдержало критики, и я стал докапываться до истины. Слуга доктора — тупой кретин. От него я смог добиться только того, что доктор пьет кофе по утрам не в спальне, а в кабинете. Иными словами, слуга всегда видит его одетым. При этом поразительная крепость старика несмотря на внешний хилый вид. Когда я познакомился с вами, Рут, и узнал, что ваш отец археолог, я сразу же составил план действий и, дав вам перепечатывать глупейшую статью, отправился к вашему отцу. Ученые, так же как литераторы и артисты, обычно знают друг друга. Добродушный археолог дал мне адрес доктора Ната, друга доктора Миллера, живущего в Румынии. И я послал ему самое дипломатичное письмо, какое я писал когда-либо, следуя своему правилу. Зная психологию человека, знаешь все. Исходя из этого, я часто прибегаю к эффектам и огорашиваю собеседника неожиданностями. Таким образом, я обычно добивался положительных результатов. Достопочтенный профессор откликнулся на мое послание и ответил обстоятельным письмом. Доктор Франц Миллер жил в заброшенной хижине в глухой части Карпат, совершенно один и беспрепятственно предавался своим исследованиям оккультного характера, главным образом, токсикологии и демонологии. Как известно, Карпаты и прилегающие к ним страны являются рассадником вампиризма. Вампиры, упыри, вурдалаки и тому подобные сказочные существа считаются у местных жителей, во всяком случае, чуть ли необыденным явлением. Вера жителей в то, что некоторые люди, особенно умершие насильственной смертью, становятся вампирами и мучают потом своих убийц, требуя жертв и крови, разделяется всем населением. С точки зрения чистого оккультизма все это вполне понятно и объяснимо. Но если человек начинает подходить к этим явлениям с обывательской точки зрения, то это кажется более запутанным и сложным. Все это я говорю вам для того, чтобы вы представляли себе обстановку, в которой вдруг появился молодой человек, как две капли, похожие на доктора. Разница была только в возрасте, цвете волос и глаз. Немногие обратили на это внимание. Мало ли что бывает. Молодой человек поселился вместе с доктором. Они жили в полном уединении, и больше года их никто не видел. Потом Миллер появился в городе, а затем спешно уехал на родину, не повидавшись со своими старыми друзьями. Молодой человек, по его словам, уехал неизвестно куда. Профессору НАТО, видевшему его мельком. Доктор показался несколько странным, но он не придал этому значения, объяснив причуды старика переменной положения. Миллер получил огромное наследство и из бедняка ученого сделался миллионером. Откуда, правда, он мог узнать о наследстве своей глуши, оставалось неизвестным. У меня на этот счет были свои соображения, И, как оказалось, я не ошибся. Фрейлин Рут, сама того не подозревая, познакомилась с Элиасом прошлым летом, когда жила около Бейрета. Ее рассказ подтвердил мои догадки. Кроме того, я узнал, что Элиас всегда носил кольцо с изумрудом. Замечу, что изумруд является знаком высшего могущества и власти крови. Очень часто его носят безумные. Рассчитав, что Элиас постарается снова встретиться с Рут,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 Пропажа кольца должна была очень его беспокоить. Было ясно, что он постарается во что бы то ни стало разыскать пропажу. Теперь вам, конечно, ясно, что Миллер и Элиас — одно и то же лицо. Сын, с детства ненавидя отца за свою незаконнорожденность, узнав, что отцу досталось огромное состояние, отправился на его розыске. Убить старика нетрудно, тем более в Карпатах, где найти труп невозможно. Элиас с дьявольским расчетом использовал свое сходство с отцом и, загримировавшись под старика, приехал в Дюссельдорф. Из старых знакомых его никто не мог выдать. Через 30-40 лет в памяти стираются все лица, а единственного человека, который мог его узнать, — свою мать. Он отравил тогда, когда положение стало опасным. Если бы Элиас провел с отцом больше годов заперти где-нибудь в другом месте, не в Карпатах, все могло бы быть иначе. Он, убрав со своего пути отца и мать, не пошел бы по пути кровавых преступлений. Но, начитавшись книг по демонологии и обладая соответствующими задатками, гениальный, но извращенный ум воспринял эту страшную науку по-своему. В результате получился ужасный тип вампира и изворотливый преступник, маньяк, страдающий манией величия, садист, все, что хотите». Для меня Элиас был необычным преступником. Я понимал, что он настолько умен, может быть, даже гениален, что в борьбе с ним нужны особые средства. Он относился ко мне свысока, считая, что я не способен разгадать его игру. История с кольцом несколько насторожила его. Элиас понял, что я знаю кое-что, и от меня ему амулет не получить. Разве что он окажется урут. Я имел все основания опасаться за нее и поэтому поручил опытным агентам ее охранять. Тем временем для Элиса была подготовлена западня. Я эффективно уволил Мича, дав ему определенное задание, и распространял слух, что, будучи недоволен деятельностью местных агентов, выписываю из Берлина инспектора Рейхгольда, причем подчеркнул, что не только никогда не работал с ним, но даже не знаю, как он выглядит. Если вы скажете, что проще было бы арестовать Миллера, то не забудьте, что убийство старика не относилось к дюссельдорфской серии, а мне важен был убийца, совершивший десятки преступлений. Пока же, несмотря на все логические построения, у меня не было прямых улик против него, и Элиас отлично знал это. Единственный человек, который может похвастаться тем, что удивил меня, — это инспектор Зомер. Сообщение о том, что Элиас был убит известным преступником Кюртеном, Бывшим его товарищем, поразила меня, и, главное, разрушила мою версию. До сих пор я был уверен, что Элиас-убийца. Поиски трупа ни к чему не привели, но неутомимый Зомер дал мне еще две подсказки: Во-первых, Кюртон, простой рабочий, часто бывал у доктора Миллера, причем его визиты совпадали с убийствами, то есть происходили на другой день. Во-вторых, Кюртон, по словам соседей, страдал галлюцинациями. Доктор Миллер решил пойти на обман и ударить с неожиданной стороны. Он подкупил маленькую актрису Кэти Финг, явившуюся к Фрейлен Рут под видом моей жены, и наговорившую ей таких вещей обо мне, что у бедной девушки волосы встали дыбом. Когда через несколько часов доктор Миллер попросил ее руки, она согласилась, и он без труда узнал, что изумруд у меня. «Известие о вашей свадьбе, Рут, я принял очень спокойно, потому что этот фокус для нас, старых сыщиков, давно уже не нов. Только молодые, неопытные девушки могут попасться в подобную ловушку. Но когда вы мне сказали, что ваш жених уезжает и свадьба состоится через две недели, я понял, что на этот раз доктор угодил в мою западню. Ночью в Дюссельдорфе появилось привидение. Я стал на карту «Все!» и применил несколько необычный прием. Загримировавшись под Элиаса, а сделать это было нетрудно, имея под рукой его портрет в медальоне, я пришел к Кюртену. Немногие актеры могут похвастаться таким успехом. Он рассказал мне даже больше, чем я мог надеяться. Мой визит к доктору Миллеру был только трюком для удовлетворения собственного тщеславия. Вместо старика с постели поднялся Элиас, и, увидев своего двойника, чуть не лишился чувств. Думаю, что никаких объяснений из реальной жизни он не понял и приписал мое вторжение потусторонним силам. Захваченная столетного столика гребенка с рыжими волосами больше уже не была нужна. Последние сомнения отпали. Элиас, приехав в Диссельдорф, встретился со своим старым товарищем Кюртоном. Тот же стокий, но бесхитростный преступник, соблазнившись богатством, убил его. Конечно, Элиас не открыл ему своей двойной жизни. Ведь он только начинал ее. Кюртон, стачив труп во враг и забросав его листьями, ничуть не волновался, что кто-нибудь хватит с молодого шлема, так как был уверен в том, что о его приезде никому не известно. По-видимому, Кюртон очень торопился и не проверил, довел ли он до конца свое черное дело. Благодаря этому Элиас вышел. Тогда-то у него изродился план мести. Досконально зная особенности Кюртона, Элиас являлся к нему по ночам как вампир, привидение и толкал на все новые убийства. Это Элиас писал письма, сбивавшие с толку полицию. Это Элиас до мельчайших подробностей продумывал очередное преступление. Это он, настоящий убийца. А Кюртен только слепое орудие, загнанный в тупик человек, терроризированный своей жертвой. Не споришь, что он преступник по существу и, кроме того, настоящий садист находил в этом удовольствие, да еще убедившись в собственной безопасности. Но, в конце концов, связь с привидением расшатала ему нервы настолько, что он обратился за советом к Миллеру, о котором ходили слухи, что он знает самого дьявола. Нетрудно догадаться, что доктор, зная обо всех событиях побольше самого рассказчика, направил его в нужном себе направлении. Мяч, приехав в Берлин, совершил чудо гримерного искусства совершенно преобразился. Убедившись, что Элиас наблюдает за ним, он, как инспектор Рейхгольд, поехал в Дюссельдорф. В кармане его были бумаги на это имя. Проводы, ловко инсценированные агентами Берлинской полиции, окончательно сбили с толку Элиаса, и он не почуял подвоха. Преступник оглушил. Он был уверен в этом. Мнимого инспектора сбросил его в туннель под поезд и, сгримировавшись, Приехал сюда в Дюссельдорф как Рейгольд. Все сошло очень гладко. Если бы я не был уверен в исключительных способностях мяча, я бы никогда не смог даже мечтать о выполнении столь сложного плана. К счастью, наш дорогой мяч справился с заданием и не особенно пострадал. Мюних получил от Элиаса предупреждение закрывать свою лавочку. Узнав об этом, я сделал вывод, что Элиас хочет представить его как дисельдорского убийцу и, одурачив таким образом меня, приспокойно увести Рут и скрыться за границей. Денег у него было более чем достаточно. Элиас очень торопился. Решив покончить со всеми делами одним махом, он явился ночью к Рут. Увидев, что она не сдастся без сопротивления, может быть, крик, шум, он напугал ее тем, что Изумруд отравлен. Зная, что кольцо меня... Рут, конечно, бросилась бежать ко мне на помощь. По дороге ей попалось такси. Не обращая внимания на шофера, девушка села в автомобиль. И только когда автомобиль тронулся, шофер обернулся. Рут, узнав Элиаса, тут же лишилась чувств. Убедившись, что она больше не опасна, преступник помчался в свое имение. Я, следивший за ним, бросился на перерез и около камней по дороге удачно вскочил на подножку его машины и притаился. Приехав, Элиас поставил машину в гараж, прошел в дом, но когда вернулся, обнаружил автомобиль пустым. Через несколько минут во двор прибежал подосланный мной фермер, крича, что какая-то женщина бросилась в пруд. Поиски трупа, конечно, ни к чему не привели, и Элиасу оставалось только вернуться в город. Он мог утешать себя мыслью, что руд, по крайней мере, не досталось никому. На самом же деле я отвез ее в город, встретившись в условленном месте с удравшим из госпиталя мечом, запер обоих в камеру. Там, по крайней мере, оба были в безопасности. Мяч страшно ослабел и нуждался в уходе. Одновременно я отдал приказ об аресте Мюниха и Кюртона. Но Кюртон сам ускорил события. Не получая в последнее время никаких указаний от Элиаса, он, войдя во вкус, решился на собственное преступление. Предупреждение вампира о том, что он будет в безопасности только пока следует его точным указаниям, не помогло. Убийство сорвалось. Девушке удалось бежать и донести полиции, Предупрежденный уже мной. Рейгольд Элиас, услышав об аресте Кюртона, окончательно успокоился. Во-первых, он предупреждал его. Во-вторых, почему бы тому и не объясниться? Я вполне разделяю уверенность Элиаса, что Кюртон его никогда не выдаст. Да и кто, скажите, поверит такой странной истории? Но я отвел его в камеру, где раньше сидели мяч и руд, и застыл сознаться во всем. В кольце с изумрудом был тайник с пилюлей цианистого калия, достаточный даже для вампира. Я сам передал ему кольцо. Лично меня Кюртон не интересует. Пусть он остается убийцей и ведется процесс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 Как я уже сказал, его работа, проведенная с такой выдержкой, тактом и хладнокровием, дала ему полное право на повышение. Что касается вас, сэр Мун, то должен сознаться, что я до сих пор не могу простить себе вынужденные шутки, которые я себе позволил при нашем разговоре об инспекторе Регальде. Вы совершенно справедливо нашли его подозрительным. Но вы понимаете теперь, почему тогда я не мог признаться вам,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 изображавшую меня в окружении большого семейства. Да? И это вас, конечно, сразу же убедило в истинности ее слов. Ну, конечно. Однако я все же должен вам заметить, милая Рут, что это очень и очень устарелый фотографический трюк, используемый ежегодно газетами всего мира в традиционный день 1 апреля. Обманный день. Берутся две-три фотографии, вырезаются, склеиваются и снова переснимаются.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 Не только вам, но и самой себе. Одного только я не прощу вам никогда: статьи об огородничестве окончил за нее горн. Она вам пригодится, когда я выйду в отставку и куплю имение. О процессе Кюртона долго будут спорить, говорить и писать газеты. Кажется, нет такого нераскрытого преступления за последние 5-6 лет.